Потом Дима обратил внимание на то, что девочки и мальчики в его новом классе общались между собой абсолютно ровно. Никакого напряжения между ними заметно не было. И очень хорошо, — решил Дима, не вдаваясь в размышления о причинах. Всякие разборки с девчонками их бесконечное вредничанье надоели ему еще в его предыдущем классе. После знакомства к Диме никто не подходил, ни о чем не спрашивал и ни с чем не обращался. Вероятно, одноклассники оставили все это на его усмотрение. Такой обычай. К пятому уроку Дима уже полагал, что его первый день в школе прошел как нельзя лучше. Единственным неудобством оставалась голубая лилия, которую он так и таскал с собой из кабинета в кабинет. Неожиданно спокойное течение событий нарушила все та же новенькая девочка, которая с кем-то перепутала Диму на линейке. С ней, как и следовало ожидать, обошлись так же, как и с Димой. На первой же перемене познакомились. Оказалось, что девочку зовут Тая Коровина. Назвали свои имена и оставили в покое. Все уроки девочка чего то нервничала, краснела, Вертелась за партой. На переменах, вместо того, чтобы как Дима почитать книжку, а что еще делать там, где пока никого не знаешь, бродила по коридору из конца в конец и заглядывала в лица. И, наконец, на последней перемене, когда все уже собрались перед кабинетом русского и литературы, неожиданно почти завизжала. — Ну, вы! Кто-нибудь назовет меня, наконец, — толстой коровой, или нет? Одноклассники обернулись на ее виск и вдруг, не изменив выражение лиц, как будто построились. Дима решил, что ему померещилось, но толстой Тае вроде бы померещилось то же самое. Девочка округлила глаза от ужаса, и Дима понял, что сейчас она заорет уже по-настоящему. Не слишком осознавая свои действия, он шагнул вперед и громко сказал «Толстая корова! Настоящая толстая корова!» Тая подняла ладони к губам и шумно выдохнула сквозь сжатые пальцы. Дима, зажмурившись, помотал головой, сделал еще один шаг — и протянул девочке лилию. «Возьми!» Он был уверен, что она откажется и обязательно как-нибудь обзовет его в ответ. Но Тая молча взяла цветок. К Классу подошла учительница литературы и заскрежетала ключом в двери. «Спасибо», — сказал Диме Кирилл Савенко, проходя в класс вслед за ним. Глава третья. Тимофей. Желая еще потянуть время, Тимка поправил на шее сине-белый зенитовский шарф, поддернул сползающие с бедер рэперские штаны и осторожно потрогал напухший под правым глазом фингал. Больше делать было нечего. Тимка чуть слышно выругался сквозь редко растущие зубы и свернул в подворотню вчера мать весь вечер умоляла его глаза у нее закатывались и мутнели как у полудохлого голубя он вилял огрызался а потом не выдержал и подался пообещал